46. Леандр не смог пошевельнуть рукой, как бог увлёк его на дно с собой, где раковин жемчужных изобилие. Кристофер Марло. Геро и Леандр. Через полчаса. С благодарностью, вспоминая чудодейственные возможности дешевого бренди и присущее Робин сочетание здравомыслия и теплоты, Страйк сказал спасибо своей ассистентке, и они распрощались. Робин, сияя от похвалы и волнения, поехала домой, к Мэтью, и даже прониклась некоторой снисходительностью к предположениям Страйка насчет убийцы Оуэна Куайна. Этому отчасти способствовало то, что услышанные рассказы ни в коей мере не противоречили версии Страйка. Отчасти то, что сегодня она впервые провела допрос на равных со своим боссом. Страйк не испытывал подобного воодушевления. Вернувшись к себе в мансарду, он выпил только чашку чая и, поразмыслив окончательно, склонился к своей версии. Но в качестве доказательства мог предъявить только кассету от пишущей машинки. Этого явно было недостаточно, чтобы полиция сняла обвинение с Леоноры. В ночь на субботу и на воскресенье Сильно подмораживало, но в дневные часы сквозь одеяло туч пробивались осторожные лучи солнца. Растаявший от дождя снег превратился в скользкую ледяную корку. Страйк бесцельно слонялся между квартирой и офисом, проигнорировал звонок Нины Ласселс и отклонил приглашение на ужин к Нику с Илсой, отговорившись с бумажной волокитой. На самом деле ему просто хотелось побыть в одиночестве, чтобы ни с кем не обсуждать дело Куайна. Он понимал, что ведет себя так, будто все еще подчиняется профессиональным нормам, которыми вполне мог пренебречь после увольнения из отдела специальных расследований. Теперь он мог с кем угодно делиться своими подозрениями, но продолжал считать все обстоятельства дела закрытой информацией. Это объяснялось не только многолетней привычкой, но прежде всего, сколько бы другие ни насмешничали, с серьезной убежденностью, что убийца может оказаться в курсе его мыслей и дел. Страйк знал единственный способ избежать утечки — поменьше болтать языком. В понедельник к нему явился босс и возлюбленный, неверная мисс Броклхерст. Теперь им руководило мазохистское желание выяснить, нет ли у этой изменницы, как он подозревал, третьего тайного любовника. Страйк слушал его в полухо, Для него куда важнее было обдумать возможные действия Дэйва Полварта. На того была последняя надежда. Робин пока ничего не добилось, хотя часами охотилась за описанными им уликами. В половине седьмого вечера, когда Страйк смотрел прогноз погоды, обещавший к концу текущей недели возвращение арктического холода, у него зазвонил телефон. «Угадай с первой попытки, что я тебе скажу, Диди?» — сквозь потрескивание на линии заговорил Полвард. «Ты шутишь?» — Страйк замер в ожидании. «Я все раздобыл». «Офигеть!» — выдохнул Страйк. Это была его собственная задумка, но он поразился не менее, чем сам Полвард, что друг сумел провернуть такое дело в одиночку. «Лежит в пакете и ждет тебя». «Я завтра с самого утра пришлю кого-нибудь забрать, а я прямо сейчас отправлюсь домой и залягу в горячую ванну», — сказал Полвард. «Старичок, ты просто...» «Знаю, знаю. Мои заслуги обсудим позже. Я замерз как цуцик диди. Хочу поскорее домой». Страйк позвонил Робин. Та обрадовалась не меньше, чем он сам. «Хорошо. Прямо завтра», — решительно подтвердила она. «Завтра же заберу и проверю». «Соблюдая осторожность», — перебил ее Страйк. «Устраивать гонки ни к чему». Ночью он почти не спал. Робин появился в конторе только в час дня. Когда она позвала его, затворив стеклянную дверь, Страйк все понял. «Ну, как?» «Порядок», — выдохнула она. Робин думала, что он соберется ее обнять, хотя Страйк никогда не приближался к этой черте. Он вправду рванулся вперед, но, как оказалось, только чтобы схватить лежащий у него на столе мобильный. «Буду звонить энстису «Мы это сделали, Робин!» «Корморан, по-моему...» — начала Робин, но Страйк ее не слышал. Он уже закрылся у себя в кабинете. С чувством неловкости Робин опустилась на компьютерный стул. Из-за двери, то нарастая, то умолкая, раздавался приглушенный голос Страйка. Она беспокойно встала и зашла в туалет, где вымыла руки и уставилась в треснутое зеркало над раковиной, с неудовольствием разглядывая свои чересчур броские золотистые волосы. Вернувшись в приемную, Робин вновь села за рабочий стол, но так и не смогла сосредоточиться. Она даже не включила искусственную елочку и теперь исправила это упущение, а потом, в рассеянном ожидании, стала грызть ноготь, хотя давным давно избавилась от этой привычки.